Глава 7. Эти печати – одни из древнейших артефактов. Если здесь договор заключается вместе с этой печатью, то все очень серьезно. Люди не могут выдержать их влияние. Поговаривали, что когда-то людские предки были сильными и всемогущими, но ослабли, поэтому нас мало и у людей почти не рождаются те, кто может пользоваться магией. и никакой работы на два года в драконьей империи, но ну, драконам люди не особо нужны, налоги от этого не уменьшатся. Но нам же выдали контракт на два года, начинаю я. Постановление вышло только вчера, когда вы уже направлялись к нам, сочувственно отзывается Франческо. Тем более мы не рассчитывали на такие особенности. Я же хочу сказать, что согласно быть волком, а печать. ну. «Может, как-то пронесет?» «Если она человек, то мы можем предложить остаться на полгода», — вставляет Делеон. «Господин Грахим, вы ничего не понимаете в строительстве и проектировании», — возмущенно вклинивается Эмильен. «Весь мой запал гаснет, Если мэтр будет против...» «Господин Сурье, для разработки проекта девушкам хватит полгода». Спокойно спрашивает Грахим и переводит взгляд на архитектора. «Мое сердце сильно бьется, хоть кто-то за нас». «Нет, вы что, да еще опять новых искать им на замену. Как вы могли допустить такое, взять человека вместо оборотня?» Возмущается Эмельен. У эксцентричного архитектора из ноздрей вырываются струйки пара. Присцила тоже бросает на меня гневные взгляды, а я, собственно, совсем не удивлена. С моим везением вот эта вся путаница совершенно закономерна. Так вот почему Делион говорил, что мне понравится на втором этаже, там же Оборд не столько живет. Ух, какие полгода! У нас все контракты на два года. Возмущается Франческа. Мы не можем так рисковать. Мы выбирали проектировщиков по их работам. Низкий голос Делеона проносится по кабинету. В первую очередь за их качество. Поэтому с нашими условиями и решениями, думаю, полгода им хватит, и у нас будет достаточно времени, чтобы найти новых исполнителей». «Ладно, но со мной они работать не будут», — подрывается господин Сурье. «Мне не нужны работники на полгода». «Я вообще занимаюсь административными зданиями», отводит взгляд Франческо. «Коммуникации», разводит руками Вонг. Ферле молчит, тяжело глядя на остальных. «Дороги», выдает он. Я перевожу взгляд на Присциллу. Та сидит бледная, как смерть. «Вот-вот, пусть возвращаются, других возьмем». подливает масло в огонь ферле. «Ну, вы же их не просто так выбрали», — вставляет Вонг, многозначительно поглядывая на пресциллу. «У той хоть немного краски появилось на лице, хотя она вот-вот в обморок упадет. Я перевожу взгляд на свои пальцы мертвой хваткой, вцепившиеся в юбку». «Два года», — все же предлагает Франческа, «просто не будем пускать их на строительную площадку». «Пусть домой возвращаются», — стучит по столу Эмильен. «Без видения полной картины ни один проектировщик не сможет работать плодотворно. Лучше тогда уж вообще никого не звать. Вот зря вы отказались от моей команды». «Это было решение императора Аратона X, а с ним вообще лучше не спорить», — напоминает ему Франческо. «Моя рука по привычке тянется к постфону, «Ненавижу ругань. Это надолго». «Давайте тогда уж красную печать поставим», — предлагает Вонг. «Выживет девушка хорошо? Нет, так нет». «Люди умирают от печати», — господин Вонг. Надменно вставляет Франческо. «Предлагаю отправить их отсюда». Сурье чуть ли не огненными искрами брызжет. «Мне люди не нужны на проекте. С ними невозможно работать». медленные и неповоротливые да мечты об идеальной свадьбе тают на фоне драконов споры разгораются так глядишь и пламя скоро будет летать в воздухе это несправедливо несправедливо несправедливо я сжимаю пальцы до хруста и резко разжимаю слышится треск хватит рявкает грахим и встает От него веет силой и жаром. Ножки стола подгибаются, и он заваливается. Вся комиссия и мы с недоумением смотрим на стол. Виснет тягучая тишина. Чур, не я это сделала. Обычно вещи страдают в радиусе метра от меня, а они настолько далеко. Грахем поудобнее перехватывает свою трость, слышится щелчок. «Госпожа Виноус и госпожа Девире. Да ли он смотрит то на меня, то на Пресциллу. Мы вынуждены будем вам отказать. Работа подразумевает длительное сотрудничество. Мы приносим свои извинения. Вы будете сегодня же доставлены домой, если никто из уважаемых членов комиссии не согласится оставить вас на полгода». «Господин Грахим». начинает Франческа, но Делеон смотрит на нее, и она тут же поджимает губы. «Замечательно!» — фыркает Эмилиен и нагло осматривает мои верхние прелести. «Впервые в жизни хочется их скрыть, но я всего лишь добавляю возмущение в свой взгляд. Извините, нам уже терять нечего, а мне и не страшно, если не смотреть одному дракону в глаза. Его вообще надо...» представлять в моих розовых тапочках. Может, хоть тогда я его бояться не буду. Вот же, сам же предложил на полгода и сам передумал. не Непостоянный какой-то дракон. Я все же прошу дать нам шанс. Если я человек, то это еще не значит, что я не профессионал своего дела. Предлагаю предоставить нам полгода испытательного срока, а потом продлим на два, если вас устроит». «Тем более даже госпоже Виноус можно поставить печать, а я все равно никуда не денусь». «Лишняя трата времени», — кривится господин Сурье. «Я же ощущаю огненный взгляд на себе. Коротко смотрю на Делеона. Волна жара прокатывается по телу, но намного легче, чем вчера. Вы же понимаете, что мы тут не в игрушки играем, а строим новый город». который должен соответствовать нашим требованиям. «Вы хотя бы маг?» Но если моя способность постоянно попадать в неприятности называется магией, то да?» Пробую шутить, но в первую очередь я настроена на работу. «Я согласна с коллегой», — вставляет Пресцилла. Эльфийка наконец-то находит в себе силы сказать хоть слово. «Фух, все же она не хочет терять эту работу», Такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Это как в лотерею выиграть миллион. В конце концов, мы отдаем себе отчет и отвечаем за свой профессионализм. Моя помощница Лилит Девере, ее голос елейной патокой разливается по комнате, не доставит вам неудобств. Все внимание драконов теперь сосредоточено на ней. Вон как смотрят. Так, записываем в тетрадочку. Эльфийский голос, драконы ведутся на него. «Мы не сомневаемся в вашем профессионализме, мисс Виноус», говорит Ферле, «но люди не могут работать здесь, так как нужна красная печать. Вот если бы она была хотя бы не женщиной, мне кажется, или в кабинете стало еще жарче». «Господин Ферле», холодно вступает Франческа. На ее пальцах вспыхивает пламя. «Раздраконили», — драконицу называется, «мне становится не по себе, хочется бежать отсюда куда подальше». «Я приму их под свою ответственность», — продолжает она, — на полгода. На нее все так посмотрели, будто она сказала какую-то глупость. «Госпожа Ботти, может, оставите свои замашки? Мы тут строим город». «Господин Сурье, строите». «Две девушки вам точно не помешают, а наоборот помогут», — не отступает она. «Точнее, уже не вам, а мне». Они смотрят друг на друга, аж искры летят. «Если вы сдадитесь позже всех», — цедит архитектор. «Позже всех не сдадимся, еще и наспор можем забиться». «Два жилых дома?» «Два жилых дома», — подтверждает Ботти. Фух, можно смело выдохнуть и обалдеть. Это же работы до да посинения. Они тут что, с ума посходили? А если мы не справимся? Мы наблюдаем сцену, как один дракон хочет съесть другого.